Глава девятая Что случилось? Я быстрым шагом вошел в его кабинет. Каичи, сидевший, зарывшись в бумаге, тут же отодвинул от себя все и подозвал меня к себе рукой. «На счета Аросака пришел перевод в сто миллионов рублей», — тихо сказал он, — «от какой-то неизвестной русской фирмы. Я попытался связаться с ними, но там никто не отвечает, и я не знаю, что делать». «Нет ни бумаг, ни контрактов. Нас налоговые службы безопасности императора возьмут за жопу за такую сумму». «Думаю, бумаги скоро будут, Каичи». Ко мне быстро пришло понимание, откуда могли взяться эти деньги. «Подожди немного». «Но сто миллионов рублей разовым переводом!» — изумился он. «В какие игры ты играешь, партнер? Я должен знать это!» «В опасные, Каичи». Я снял пиджак, повесил его на один из стульев и ослабил галстук, садясь рядом с ним. Но уверен, что документы будут. И чистые. Не волнуйся. — Не хочешь говорить? — он недовольно на меня посмотрел. Я покачал головой. — Прости, но не могу. Это не моя тайна. Точнее, не только моя. Партнер был недоволен таким ответом, но, к счастью, и благодаря своему уму, Не стал продолжать эту тему, пододвинув мне лист бумаги. «Вот, как ты хотел, НТТ выставили на продажу, четыре клана заявили желание его купить. Участвуй, покупай за любую цену». Я посмотрел, недешевое предложение, но сотовый оператор, единственный в Японии, мне был нужен. «У меня не было времени начинать все с нуля. Что-то еще интересное?» «Завод по сборке компьютерной техники не выставляют, клан держится зубами за этот актив». «Сборка?» — удивился я. «Я ведь читал, что у них производство полного цикла. Оказалось, что нет», — он хмыкнул. «Из Китая привозят все комплектующие и просто собирают здесь, ставя японские клейма». «Тогда нам он и не нужен, Каичи. Какой смысл? Если мне нужен будет сборочный цех, я его и сам разверну, переманив специалистов». Что по нашему заводу в Таиланде и целом проекте там, поинтересовался партнер. Мы терпим большие убытки из-за войны. Может, откажемся от всего? Война скоро закончится, друг мой, я покачал головой. Так что предупреди Риву, чтобы готовился к большой стройке, пусть уже сейчас привлекает людей. Война закончится, удивился Тера. С чего бы это? Все, что вижу я, это наоборот эскалация конфликта. Вчера еще на один клан напали русские. «Каичи, просто поверь. Думаю, еще неделя, и все будет закончено. А потому докупай, пока цены низкие, и приостанавливаем инвестиции, поскольку, скорее всего, в Японии придут внешние капиталы». «Ты как-то подозрительно много знаешь обо всем этом», — он заинтересованно на меня посмотрел. «Ладно, скажу кое-что, но ты молчок», — я сделал загадочный вид, и партнер тут же подвинулся ближе. На меня вышли кое-какие люди, предложив сделку, и я согласился, — тихо сказал я. Прекращение войны было одним из пунктов этой сделки. Каичи изумленно на меня посмотрел. «Знаешь, я уже не так сильно хочу знать, что это за люди. И правильно сделаешь», — согласился я. «У тебя все?» «Ну, если ты знаешь, откуда пришли деньги, то все хорошо», — начал говорить он, но тут в дверь постучали, и после разрешения войти появилась Джина, которая поклонилась мне и Каичи, протянув тонкую папку. «Остальное ваши партнеры пообещали предоставить в понедельник, господин Рами», — отклонилась она и вышла. Я открыл папку, в которой лежали два листа, посмотрел их и протянул Каичи. «Видишь, какие консультационные услуги я оказываю». «На сто миллионов!» Он посмотрел на документы, которые можно смело показывать налоговой, и аккуратно убрал их себе в стол. «С такими услугами мы точно будем в прибыли, даже несмотря на сложные времена. Скажи Аяке, чтобы объявила повышение окладов всем сотрудникам на пять процентов, поскольку компания хочет поддержать их самих и их семьи в это тяжелое время», — попросил я. Не забудь, скоро прибудут два завода, которые будут монтировать и настраивать иностранные специалисты. Пусть это станет всем дополнительным стимулом, говорящим о том, что мы не забываем своих людей. Заодно пусть распорядится, чтобы к каждому иностранному специалисту приставили по 10 японцев, пусть все запоминают и изучают, Они рано или поздно уедут, и мы останемся без профессионалов. — Ты как-то уж слишком из разных областей промышленности купил предприятие, Реми, покачал головой Каичи. — Не боишься порваться в разные стороны? — Мы пока не увольняем персонал. Пусть работает нынешний, но как только дойдут до очередного предприятия руки, мы обязательно проведем полную его ревизию. Просто, когда все будет хорошо, цены на эти бизнесы станут совершенно другими. — Это точно. Тут с тобой не поспорить, — согласился со мной партнер. — Ты, кстати, уже придумал, что подаришь Аяки на свадьбу? Они из-за нынешних событий не будут ее праздновать, просто совершат обряд венчания и устроят небольшой семейный ужин. — Я думал про это, и предлагаю тебе неплохой вариант, поскольку твоя сестра с нами с первого дня... Я перевел взгляд с рассматривания бумаг на партнера. «Каждый из нас отдаст ей по одному проценту акций, и она станет одним из совладельцев Арасака. В то же время мы с тобой останемся в паритете по акциям». «О, это просто отличное предложение», — тут же закивал он. «Она будет рада, и я согласен, что сестра это заслужила. Тогда оформи все, пожалуйста. Конечно, рами «Ладно, пойду отдохну немного, а то сегодня с утра, словно белка в колесе». Поднявшись, я вспомнил о еще одном событии, результатов которого не знал. «Кстати, что насчет твоих сердечных дел? Ты больше не говорил мне ничего, как у вас дела?» «Сам-то, разумеется, я знал обо всем от Сьюзи, которая советовалась со мной принимать такое выгодное предложение или нет, но выразить дружеское отношение к партнеру было нужно». — Не говорил, — удивился он, а на лице расплылась широкая улыбка. — Точно ведь! Ну, что сказать, Рами, ты был прав, она согласилась. Мы, правда, не выбирали еще дату и все прочее, но кольцо она уже мое носит. Я протянул руку, которую он радостно потряс. — Поздравляю, друг, надеюсь, у вас все сложится. — Спасибо. На этой счастливой для него ноте мы расстались, а едва я вышел из кабинета, как телефон снова зазвенел. — Дай Гасама, — удивился я, — слушаю вас. — Добрый вечер, Роми-сан, раздался в трубке знакомый спокойный голос. — Найдется у вас минутка для старика. — Ага, давай, строй себя тут немощного. Ни на секунду не поверил я в его тон. — Дай Гасама, — притворно ахнул я в ответ. «Скажите, куда приехать, и я тут же буду у вас». «А вы сейчас где?» «В своем офисе», — поинтересовался он так, словно и так это знал. «Да, конечно». «Тогда я с вашего разрешения приеду к вам в гости». «Разумеется, буду вас ждать». Когда закончил разговор, я поднял взгляд на подошедших ближе Сьюзи и Джину, которые уже поняли, что к нам едет важный гость. «Поднимите уборщиц, пусть быстро вымоют первый этаж, лифты и путь до моего кабинета», — приказал я. «Вытащите из запасов лучший чай и кофе, приготовьте легкие закуски». «Он наверняка не притронется ни к чему, но выразить уважение мы должны. И уберите из коридоров праздно шатающихся». «Все сделаем, господин Рами». Обе тут же низко склонились и бросились к телефонам выполнять распоряжение. Через час... Когда мне охрана сообщила, что подъехал его кортеж, я спустился вниз и встретил его прямо на входе, а затем проводил к себе, усадив за стол, на котором дымились свеженалитый чай, кофе и стояли закуски. «Не стоило столько суеты наводить ради меня одного», — старик легко махнул кистью. «Дай го сама, это лишь дань уважения к вам». Я сел на свой стул и внимательно посмотрел на гостя, показывая, что готов слушать. «Помню, что вы любите, когда люди сразу переходят к делу». Он бросил пару взглядов по сторонам, но вернулся ко мне. «Не поверите, дай сама, но это здорово экономит время», — обезоруживающе развел я руками, улыбнувшись при этом. «Тогда я бы хотел урегулировать наши с вами небольшие финансовые разногласия» а также спросить вас об одной нужной для меня вещи. Я весь во внимании. Первое. Что вас интересует из послаблений налогов или покупки земель, чтобы мы закрыли вопрос с оплатой вашей работы? Я без колебаний выпалил. Продайте мне NHK. Он удивленно на меня посмотрел. Зачем вам телевизионная компания, если она полностью дотационная? И по факту существует только на деньги из фондов императора. «Ну, вы знаете, что я немного потратился на людей оттуда», — стеснительно ответил я. «Было бы правильно, чтобы они вернулись работать туда, где максимально эффективны». «Немного это мягко сказано», — хмыкнул он. «Вы увели оттуда почти 40% лучших кадров. Компания едва выполняет возложенные на нее обязанности по выходу в эфир». «Это все, что вас интересует», — продолжил он, видя, что я никак не комментирую его слова. «НХК в нынешних условиях стоит меньше, чем мы вам должны». и сама я не наживаюсь на беде, которая случилась с народом, который принял меня как своего», — оскорбился я. «Поэтому плачу ее полную стоимость так, как стоила бы она в свои лучшие времена. К тому же я понимаю, как важны эти деньги для императора, ведь многие социальные программы сильно зависят от того, сколько денег в казне государства». «Хорошо, мы согласны», — на мое удивление кивнул он. «Документы я пришлю оформить юристов». «Вы говорили еще о второй вещи, с которой приехали ко мне?» «Да, мы бы хотели нанять компанию Арасака на постоянной основе для ведения финансовой деятельности клана Минамота». Второй раз за сегодня удивил меня он. «Оплата? Вы не будете платить в казну кратное своему заработку количество налогов». «Дай-го сам, я сделал вид, что мне это вообще не нравится. Ну, найдите кого-то еще. Ну, правда, это станет отнимать у меня очень много времени. А чтобы сделать это в простом режиме, мне слишком много придется переделать, на что не согласитесь уже вы». Глава службы безопасности впервые улыбнулся. «Мы хотим, Ремиссан, чтобы вы все переделали?» Да. Но ему изумлению не было предела. Но тогда от императора тоже понадобится помощь. Задуманные мной преобразования слишком масштабны и на «вы». Мне понадобится весь авторитет его императорского величества. Вы расскажете мне о них. По его губам скользнула еще одна легкая улыбка. А я передам все императору. У вас есть время, — поинтересовался я, на что старик просто кивнул. Хорошо, тогда слушайте. Начать я хочу с полной трансформации существующих средств связи. Нужно сделать так, чтобы телефон стал доступен каждому, даже беднейшему человеку. Я рассказывал о части своих планов, где бы мне точно пригодилось содействие государства. А глава службы императорской безопасности слушал и по мере того, как я приводил примеры, как это сейчас реализовано в самых передовых государствах, Попросил у меня ручку и листы бумаги и стал записывать. Ушел же над меня в глубокой задумчивости. Я же, промочив горло давно остывшим чаем и съев пару сэндвичей, позвал Джину. «Вызови мне господина Ки». Она склонилась и вскоре уведомила, что он едет. «Пока я ждал своего административного директора, то успел позвонить Каичи, рассказав о переговорах с императорским домом. Он пообещал, что всем займется. Господин Реми, дверь кабинета открылась, и Джина пропустила запыхавшегося и всего мокрого от пота административного директора, колобком вкатившегося в кабинет следом за ней. В руках она держала коробку с салфетками и посмотрела на меня». «Да, поухаживай за господином Шином», — улыбнулся я. Он, похоже, всю дорогу пробежал. «Господин Рэби, как иначе?» — возмутился он. «Вы очень редко просите меня о чем-то». Джина безэмоционально помогла ему промокнуть лицо и, всучив коробку, удалилась. «С большой долей вероятности мне продадут NHK», — сказал я, когда он отдышался. Глаза у моего директора мгновенно стали огромными, «Это... это просто потрясающе, господин Рами! Поздравляю вас!» Он искренне обрадовался. «Вы ведь сможете подыскать мне людей, которые заменят вас на текущие должности?» — поинтересовался я. «Вы и те, кого вы забрали с собой, теперь здорово пригодитесь на своем прежнем месте. Хватит жопы в офисах просиживать!» «Конечно!» Поняв, что я его по факту возвращаю на то же место, откуда забрал, Шин мгновенно расплылся в широкой улыбке. «С радостью, господин Рами!» «И вы, конечно же, выкинете из компании всех лишних, которые не влияют на производство и работоспособность компаний», вежливо поинтересовался я. «Мне нужен минимум профессионалов, полностью закрывающих все технологические процессы, существующие в вашем ведомстве». «Тогда вам придется поссориться со многими влиятельными людьми, чьи родственники работают не на последних должностях», — предостерег меня он. «Я готов пойти на этот шаг. Вы, главное, составьте мне список на увольнение». «Все сделаю сегодня же, господин рами подскочил он со стула и низко поклонился. Я внимательно на него посмотрел. «Думаю, даже не нужно напоминать, что со всеми вопросами и проблемами вы можете теперь звонить мне». «Я сделаю из и преуспевающую компанию. Это я вам гарантирую». «Господин Реми, нисколько в этом не сомневаюсь», — снова склонился он. «Тогда благодарю вас и жду предложения по кандидатурам, а также ваш взгляд на компанию. Нам будет о чем с вами поговорить. Тогда я закончу дела под строительство клановой территории, а также по подготовке места под заводы», — поинтересовался он. — Уже почти все готово, остались финальные штрихи. — Разумеется, Шин, я лично приеду посмотреть на ваш труд. — Буду вас с нетерпением ждать, господин Реми, поклонился он еще ниже и так, пятясь, вышел из кабинета. — Осталось найти такого же лояльного ко мне директора для приобретенных газетных компаний. С небольшим раздражением я вспомнил недавние переговоры с недовольными моими приобретениями руководителями японских печатных изданий. Что ж, придется снова потрясти Каичи или Аяку.